Гвалиор, ночлег у Магараджи. За годы работы в Англии мне много раз доводилось показывать соотечественникам достопримечательности Тауэра, и в том числе пушки из индийской крепости Гвалиор. Она была одним из оплотов великих Моголов, где англичанам пришлось вести упорные бои. И вот представилась возможность увидеть этот стадель своими глазами. Гвальорская крепость построена из красного песчаника. Ее страживые башни, примыкающие к главным воротам своими изящными линиями, напоминают минареты, как бы прилепившиеся к скале. В свое время крепостная стена была облицована израстцами, а остатки их кое-где сохранились. Вот ряд плиток, на которых изображены желтые утки на ярко-синем фоне, Вот своеобразный орнамент, составленный из символических фигур крокодилов с осцепившимися со хвостами. В 1857 году Гвалиор стал базой сипайского восстания, которая послужила началом борьбы индийского народа за независимость. Здесь сипаи, которых возглавляла Лакшми Бай, дали англичанам последний бой. Раненые пули и сабли героиня, Умерла в седле. Подобно Жанне Дарк, Лакшми Бай сражалась в мужской одежде, а англичане так и не узнали, что она была женщиной. Все дороги, ведущие их к крепости, проложены с таким расчетом, чтобы по ним могли проходить слоны с полонкинами для магараджа. На деревянных воротах торчат стальные кованые шипы. Когда створки их закрывались, эти шипы преграждали путь боевым слонам противника. Хотя слона можно научить чему угодно, его никогда не заставишь пробиваться через такую колючую преграду. Ночевать будем во дворце, загадочно сказал мой спутник. Оказалось, что магороджа Гвелиура решила последовать примеру некоторых английских аристократов. Гостевой флигель своего дворца она переоборудовала в гостиницу. Во времена королевы Виктории молодой магнат Джагвалиора построил в крепости дворец в манере итальянского палац. Выпускник Кембриджа, видимо, хотел поразить гостей из Англии чем-то нарочито восточным и стилизовал гостевой флигель дворца под индийский средневековье. Вдоль второго и третьего этажей тянется балконная галерея. Вместо перил она закрыта решётками из резного камня с геометрическим узором. В одной половине моего номера, площадью около 100 квадратных метров, стояла гигантская двуспальная кровать, в другой диван с креслами, настолько пыльными, что на них было страшно сесть. Ванная комната тоже была необыятных размеров, но в ней был только душ с электрическим водогреем, который не работал, а по грязноватому полу бегали мокрицы. Правда на старинном столике стояли фарянсовые кувшины и таз, видимо, сохранившиеся со времён королевы Виктории. Имей пришлось пользоваться для умывань. Рано утром меня разбудили какие-то странные звуки, не то детский плач, не то вой шакалов, а оказалось, что это кричат павлины. Они разгуливали по парку, который когда-то был разбит вокруг дворца, но сейчас пришёл в запустение. Часть газона распахана и засеяна пшеницей, однако перед гостевым флигелем буйно цвету ли кусты роз. Дворец Магарадже Гвалиора, открытый для посещения туристами, оставляет весьма тягостные впечатленья. Во всём видишь какую-то странную смесь помпезности и упадка. Со стен клочьями свисает шёлковая оббивка, позолоченная штукатурка на лепных потолках обваливается кусками. Какой-то жалкой, нелепой выглядит на этом фоне мебель в стиле Эдуарда VII, считавшейся в конце XIX века воплощением последней моды. Но, пожалуй, еще более удручало стремление индийских феодалов во всем подражать иноземным завоевателям, порой доходя при этом до полного абсурда. Причем не только из-за воскомерного презрения к культуре собственной страны, но и потому, что они видели в европейской цивилизации лишь самую крикливую и броску ее в сторону. А ведь дворец Магараджа Гвалиора был выстроен не каким-нибудь новоришем, а представителем древней династии. Желая пустить пыль в глаза своим соотечественникам и высоким особам из колониальной администрации, Магараджа изощрялся как мог. В зало аудиенций... похож на лондонский реформ-клуб. Потолок с лепной позолотой, коринфские колонны, тяжёлые трёхметровые люстры. Вот комнаты обставлены хрустальной мебелью. Плюссельские, венсанские мастера, видимо, немало потешались с ан богатым заказчиком. Где ещё можно увидеть диван с хрустальными ножками и хрустальной спинкой? А ведь кроме мебели и торшеров Магарадж умудрился использовать хрусталь даже для сооружения лестницы. Каждый столбик её перил, сделанный из хрусталя, да ещё украшен гранёными подвесками, словно это люстры. Выdumком хозяина гости немало дивились и в столовой. Магарадж заказал в Лондоне серебряный макет железной дороги. Посредине стола медленно двигался поезд из вагончиков, в каждом из которых ставились хрустальные графины с напитками. Розовый город Джайпур. Желание непременно побывать в Джайпуре родилось у меня в Калькутте, хотя столица Раджастана не имеет решительно ничего общего со столицей Бенгалии. В центре Калькутты, среди просторного ухоженного газона, высится мемориал королевы Виктории. Внутри его с давних пор экспонируются картины посвящённой знаменательным событиям в истории Винзорского дома. Среди них картина русского художника Верещагина Въезд принца Уэльского в Джайпур. По композиции и колориту картина типично верещагинская, хотя фамилия художника напечатана под ней самым мелким шрифтом. Как нечто наиболее важное, надпись на табличке сообщает, что на белом слоне сидит принц Уэльский. Следующая строчка гласит, что данную картину подарил мемориалу Магараджа Джайпура. И уже в самом низу называется фамилия художника. От картины Верещагина веет сухим зноем. Пред ней забываешь о влажной же реке Калькутты. Порой кажется, что ощущаешь даже запах пыли, который клубится под ногами воинов и боевых слонов, шествующих мимо розоватого дворца. И вот мне самому представилась возможность побывать в Джайпуре. Дорога идет по равнине. Сначала вокруг зеленеют пшеничные поля, кое-где желтыми прямоугольниками ярко выделяются посева цветущей горчицы. Но чем ближе к границе Раджастхана, тем скупее становится растительность, тем ощутимее и сушающее дыхание пустынь. Правители Раджастхана многие века не желали подчиниться великим моголам, сделавшим Дели своей столицей. Раджастханцы остались индуистами, вопреки мусульманскому господству над Северной Индией. Борьба продолжалась несколько столетий. Напоминанием о ней до ныне служат бесчисленные крепости, выросшие на пустынных просторах Раджастхана. Именно крепостью среди неприступных гор был и Амбер. Древняя столица Раджастхан. Экскурсионные автобусы и теперь могут доехать только до подножия. Дальше надо взбираться вверх по крутой узкой тропе или садиться на слона, что и делает большинство туристов. Жёлто-бурые с тёмными подпаленными стены дворца в Амбере напоминают верблюжью шерсть. Его внутренняя планировка умышленно усложнена. Путаница коридоров позволяло ему гараже тайно посещать любую из многочисленных наложниц, а также устраивать конфиденциальные встречи без ведома придворных. На одной из плоских крыш дворца гразбит верхний сад, окружённый колоннадами, там цветут лиловые бугенвилли. Другой дворец был выстроен на участке рукотворные суши посреди большого озера. Сейчас этот водоём почти совсем зарос. После смерти императора Акбара власть великих моголов начала ослабевать. Раджастханские магараджи почувствовали, что им уже нет необходимости отсиживаться среди неприступных гор. И вот в 1727 году столица Раджастхана была перенесена из Амбера в Джайпур. Если верить английским путеводителям, Джайпур стали называть розовым городом с 1875 года. Тогда, по случаю визита в Индию мужа королевы Виктории, принца Альберта, правитель Раджастхана повелел выкрасить в розовый цвет все строения на джайпурских улицах. Но я думаю, что этот город от рождения был розовым, потому что его главным строительным материалом был местный песчаник. Джайпур до ныне остается грязновато-розовым, или точнее сказать, светло-кирпичным. Его постройкам присущ оттенок именуемой терракота. Джайпур один из немногих в Индии городов, которому присущая геометрическая планировка. С запада на восток его пересекает главная магистраль, идущая от ворот Луны на западе до ворот Солнца на востоке. Под прямым углом её пересекают три другие осевые магистрали. В северной части города находится дворец Магараджи и обсерватория. А небо образует как бы внутреннюю часть столицы. Остальной Джайпур тоже поделён на чёткие прямоугольники. В этом смысле он похож на древние китайские города. Главная улица Джайпура в сущности представляет собой базар. Кстати, она так называется. Тут можно ходить часами, наблюдая жизнь, которая сохранила многие черты средневековья. Здесь до сих пор глазам открывается та Индия, которую видел Афанасий Никитин. Экзотическая страна, воспеттая индийским гостем в опере Садко. Порой трудно поверить, что Джайпур, равесник и даже младший брат Санкт-Петербурга. Тут не только архитектура, не только крепостные стены и башенки дворцов напоминают о средневековье, красочный колорит востока прошлых веков ещё в большей степени сохраняет человеческая толпа. Раджастхан это родина цыган. Именно отсюда кочевые цыганские племена издревле начинали свой путь в Европу. В Раджастхане на каждом шагу видишь типично цыганские кибитки. Это здесь до сих пор самая распространённая повозка. Уроженцы из этих мест доныне занимаются традиционными цыганскими ремёслами. Женщины славятся как гадалки, мужчины хорошие кузнецы, а также лихие конокрады. В Раджастхане одеваются очень ярко и пиёстро. Даже на дорожных работах можно увидеть женщин, разодетых, словно на свадьбе. Браслеты, ожерелья, серьги, яркие сари, расшитые золотой и серебряной нити. По здешнему обычаю женщина надевает на себя все, что имеет. Когда сари приходит в негодность, с него спарывают золотую или серебряную нить и продают ее на переплавку. Пожалуй, самому Джайпуру присущи некоторые цыганские черты, И его отличает какая-то радудалая, броская красота. Он ярок, пёстр, хоть и грязноват. Главное чудо Джайпура Хавамахал, дворец ветров. Это пятиэтажный дворец из розового песчаника, Махараджа построил его для своего гарема. Он хотел, чтобы каждая из его многочисленных жён могла со своего закрытого балкона наблюдать за тем, что происходит на главной улице, то есть на базаре. Очень трудно описать словами дворец ветров. Порой кажется, что такой полёт фантазии возможен только в волшебной сказке. Хотя ма гараджи Раджастхана гордились тем, что так и не покорились великим моголам, они не смогли избежать влияния исламского искусства. У них, конечно, существовала своя школа, своя ветвь, и всё-таки основные приёмы и традиции мусульманской архитектуры тут безусловно на лицо. Это и так называемая мавританская арка, и решетчатые окна. Пожалуй, своеобразным элементом архитектуры джайпурских дворцов, и в частности хава-махала, является восьмиугольная беседка, увенчанная куполом, похожим на шлем воина. Иногда она существует изолирована, как башенка дворца, и иногда же наполовину выступает из стен, как эркер или крытый балкон. И именно таков фасад Хава-Махала. Иногда его сравнивают с медовыми сотами, иногда со скалой, в которой прилепились множество ласточкиных гнезд. Второе сравнение, пожалуй, более точно. Розовый фасад, украшенный белыми линиями орнамента, состоит из пяти ярусов. Каждый из них — это ряд закрытых балконов, эркерами выступающих из стены. Они имеют решетчатые окна, вырезанные из белого мрамора, И когда проходишь по шумной базарной улице Джайпура, поднимающей с одной ней фасад дворца ветров, воспринимается как сказочный сон. Джайпурская обсерватория, построенная в 1728 году, и интересна тем, что даёт представление об обсерватории Улугбека в Самарканде, ведь здесь использованы те же самые приборы, которыми индийские и арабские астрономы пользовались ещё в глубокой древности. Здесь можно увидеть двенадцать беломраморных дуг для астролябии, по одной на каждый знак зодиака. Эти дуги, по которым двигались колесики измерительных приборов, уходят одной стороной под землю, а другой взмывают в небо. Дворец Магараджа тоже, кажется, иллюстрацией из волшебной сказки. Сказочным выглядит его розовый цвет, его из исканной аркады. Главным декоративным элементом дворца служит резьба по мрамору. Перед входом во дворец стоят два больших металлических чана. Я подумал, что в них держат воду на случай пожара, а оказалось, что это самые крупные в мире серебряные сосуды. Их изготовили, когда мой гараж собирался в Лондон на юбилей королевы Виктории и хотел запастись водой на всю дальнюю поездку. Напоминанием об их временах, когда земля Раджастхана постоянно была полем битвы. Является одна из крупнейших в мире коллекций оружия во дворце Магараджи. Стены нескольких залов сплошь увешаны с саблями, кинжалами, пиками, мушкетами, щитами, другими всевозможными видами холодного и огнестрельного оружия.